Мне показалось, что попасть внутрь сегодня мне не удастся. Я достал четки, потеребил их в руках и толкнул калитку. Она поддалась, но удивление легко. Что дальше? Оглядываясь, как полночный вор, я вошел во внутренний двор и двинулся к дверям храма. Кроны высоких деревьев надрывно стонали под натиском порывов северного ветра. В небе мелькнула молния, и сразу за ней покатились оглушающие раскаты грома. Я побежал. Дверь в храм была закрыта. Я начал стучать. «Откройте! Откройте!» Внутри послышалось какое-то движение, но мне не отперли. Я начал барабанить по дверям со всей силы. «Откройте мне, пожалуйста! Мне очень надо войти!» Вдруг лязгнулся сов... Дверь чуть-чуть приоткрылась. «Что вам надо?» «Кто вы?» — спросили меня сквозь образовавшуюся щель. «Мне очень надо войти. У меня дело!» Я силился перекричать шум дождя. «Мы больше никого не ждем». «Черт, зато я жду!» — заорал я. Тут дверь резко открылась. Передо мной стоял мужчина монголоидной внешности в широком темно-малиновом облачении. Я же, немедля более ни секунды, вытянул вперед принесенные мною четки. В глазах этого буддийского монаха я прочел испуг. «Проходите. Пожалуйста, проходите». Он буквально втащил меня внутрь храма, умудряясь при этом кланяться. «Я не знаю, но мне кажется, что это важно. Я их нашел». Я почему-то стал извиняться, настойчиво показывая на четки. «Монах» отстранялся от моей находки и продолжал кланяться, сложив перед собой руки. «Ждите здесь. Я сообщу о вас», — сказал он, и исчез в правом короле коридор. Несмотря на царевший здесь полумрак, я смог оглядеться. Я находился в относительно узком коридоре, который уходил вправо и влево, теряясь в темноте. Чуть впереди меня располагалась большая деревянная дверь, из-за которой доносился бой барабанов и надсадное горловое пение десятков людей. Мне стало не по себе. Куда я попал? Что у них тут происходит? Возникла фантазия, будто бы там, за дверьми, идет какое-то ужасное и мистическое жертвоприношение. Я прождал две-три минуты, вдыхая запах благовоний, И вдруг двери передо мной широко распахнулись. Моим глазам предстала величественная и одновременно пугающая картина. В алтарной части, где находился единственный источник слабого света, возвышалась гигантская статуя золотого Будды. Справа и слева, вдоль колоннад, тянулись ряды монахов. Они били в барабаны и крутили блестящие цилиндры. В глубине... За колоннами множество людей в преклоненных позах пели молитвы, прерывистые и тревожные, в ритм барабанов. Под Буддой в большом кресле сидел совсем пожилой человек — Лама. Он уронил голову на грудь и выглядел очень усталым. Монах, который встретил меня у входа в храм, стоял рядом с ним и шептал что-то на ухо. Потом поклонился и, пятясь назад, подошел ко мне. «Белый лотос!» — провозгласил он, оказавшись рядом со мной.